Глава тридцать девятая. Внезапно со всех сторон что-то зашуршало и зашелестело. Защёлкали выключатели фонариков, в темноте сумбурно заплясали лучи. Преследователи снова завопили и бросились к беглецам. алекс схватил Марка за рубаху и потянул к выходу. Старый солдат уже ступил в проём, и тут беглецов ослепили огни. Кто-то бросился к Марку, подставил ему подножку. Марк упал навзничь с размаху, приложившись затылком об пол. Легнул одного из преследователей. Какой-то безумец сгробастал ногу Марка и поволок беглеца по полу. Марк отбивался, но безуспешно. Толпа вопила и бесновалась, заглушая крики Алика. Марка окружили, стали пинать под ребра. Какая-то женщина с визгом саданула его в живот. Марк застонал и сжался в клубок. Нога высвободилась из захвата противника. Марк перевернулся и пополз к выходу. Преследователи, отталкивая пина и пиная друг друга, бросились за ним. По коридору прокатился грозный рёв. алекс словно разъярённый медведь, бросился на помощь другу. От мощных ударов преследователи разлетались, будто кегли в Кегельбане. Алик врезался в толпу, отшвыривая людей к стенам. Ногу Марка придавило чьим-то телом, еще один безумец навалился ему на спину. Марк извернулся, пытаясь встряхнуть с себя противника, и кто-то с размаху сел ему на грудь. От нелепости происходящего Марк едва не расхохотался, чувствуя себя клоуном в цирке. Потом опомнился и замахал кулаками, то попадая в противника, то промахиваясь, будто слепой боксёр на ринге. алекс сражался как лев, сбивал людей с ног, распихивал их локтями. Чей-то фонарик со стуком ударил в стену и покатился по полу, осветив дверь шагах в десяти от общей потасовки. Марк с новой силой начал отбиваться от преследователей, понимая, что до выхода нужно добраться во что бы то ни стало. Он встал на четвереньки, но кто-то прыгнул ему на спину и придавил его к полу, зажав горло рукой. Марк высвободил руки и отжался от пола, резко накренив тело. Противник свалился». Марк извернулся, легнул его в лицо и с ужасом увидел, что нападавший женщина. Ее голова глухо стукнула о бетон, из носа хлынула кровь. К Марку бросились двое, схватили за руки и вздернули с таймя Зловеще улыбаясь, подошел какой-то здоровяк и с размаху ткнул кулаком в живот. Марк согнулся пополам, его затошнило от боли. Алик взревел и свалил с ног одного из преследователей, державших Марка. Марк тут же согнул освобождённую руку, локтем заехал в горло второго противника и ударил под дых улыбающегося здоровяка. Тот удивлённо выдохнул и бессильно осел на пол. Марк стремительно метнулся к фонарику у стены, поднял его и зажал в кулаке, словно дубинку, потом с размаху, не глядя, ударил кого-то в ухо. Алик повалил на пол парочку преследователей и подобрал ещё один фонарик. Марк встал рядом с приятелем, спина к спине. Они медленно оглядели преследователей, сгрудившихся в обоих концах коридора. На пути к двери в шахту стояло человек восемь, гораздо меньше, чем толпа с другой стороны. Марк с Аликом переглянулись, одновременно взревели и ринулись к выходу. Противники не выдержали натиска. Марк отчаянно размахивал тяжёлым фонариком в металлическом корпусе, легал и пинал преследователей, отпихивал любого, кто старался вцепиться ему в одежду или схватить за руку. Каким-то чудом друзья прорвались сквозь заслон противника и, подобравшись к двери, скользнули в проём. олег тут же всем телом налёг на дверь, стараясь её захлопнуть, но в щель просунули чьи-то руки. «Помогай!» — взревел старый солдат. Марк колотил фонариком по пальцам и рукам преследователей. Алик слегка приоткрыл дверь и снова налег на нее, тесня безумцев. С визгом и криками толпа давила на дверь, и Алик едва держался на ногах. Марк отбросил фонарик и бросился на помощь приятелю. Вдвоем они резко захлопнули створку, отбросив нападающих, однако на место убранных рук просовывались новые — Друзья снова раскачали дверь и отшвырнули противников, отдавливая им ладони и пальцы. «Ну-ка, еще разок!» — рявкнул Алик. Они оттянули дверь на себя и с отчаянным воплем налегли. Раздался страшный хруст, преследователи завизжали. Алик надавил на дверь и с грохотом захлопнул ее. Марк крутанул колесо ручки.